Глава 24 четвертая. Радиша нетерпеливо ждала, пока копченый наконец убедится в том, что его чары против подслушивания работают. про Пробриндрах-драх развалился в кресле, глядя на суету лениво и равнодушно. Но когда колдун подал знак, что все в порядке, принц заговорил первым. — Что, сестренка, плохие новости? — Плохие? Не знаю, но неприятные. «Сражение при Дежагоре закончилось неудачно, хотя, по мнению сведущих людей, хозяева теней понесли большие потери, и в этом году беспокоить нас больше не будут. А женщина, при виде которой у тебя текут слюнки, осталась жива». про брендрах усмехнулся. «А это плохая новость или хорошая?» «Для кого как. Хотя, думаю, в данном случае можно положиться на мнение Копченого». «Ах, вот как!» Она утверждает, что, несмотря на поражение, черный отряд продолжает существовать, и наш договор остается в силе. Она представила мне список того, что им нужно. Люди, оружие, оснащение. Она это серьезно? Более чем. Она напомнила мне об истории отряда, а также об участи, постигши тех, кто нарушал условия договора. Прабрендрах хмыкнул. Отчаянная девчонка. Она одна? Копченый что-то проскулил радиша сказала. Ею уже организована армия в 2000 человек. Сейчас они обучаются тактике боя. Милый, она опасный враг. И тебе не стоит ее недооценивать. Копченый опять взвизгнул. Он, видимо, хотел что-то сказать, но никак не мог ничего из себя выдавить. Да, она убила Джахамараджа Джаха. Джах строил козни против нее. Уф, он исчез. Глубоко вздохнув, Принц надул щеки, затем выпустил воздух. «Она не дура, однако это не лучший способ расположить к себе жрецов». Копченый снова сглотнул слюну. Радиша кивнула. она и не пытается. Переманила к себе ножа. Он у нее теперь чуть ли не правая рука. Ты ведь знаешь о его отношении? Черт бы тебя побрал, Копченый! Не все сразу!» «А махер? А лебедь?» Эти остались, надеюсь. Но лебедь тоже от нее без ума. Что вы в ней все нашли, не понимаю. «Она экзотическая штучка», — хмыкнул принц. «И выглядит великолепно». «А где они сейчас?» «Я отправил их с поручением. Хотя, похоже, из этого ничего не вышло. Она назначила себя капитаном и делает то, что ей надо. Эти двое будут там моими глазами. Они смогут нас информировать». «Ну хорошо, копченый, хорошо!» «Что это он пытается промямлить?» По его мнению, она заключила союз с душилами. «Душилами?» «Да, последователи Кины, те самые, из-за которых Копченый непрерывно скулит». о «Когда она была у меня в первый раз, то притащила за собой двух обманников. Или они просто смахивали на них?» Наконец Копченый сумел выговорить. «На да ней была эта повязка!» «Уверен, она задушила Джаха собственноручно, а потом похоронила его, согласно их ритуалу!» «Дайте-ка подумать!» Принц сложил ладони у рта. Наконец он произнес. «Это были люди, которых она взяла к себе в отряд? Или она заключила союз со всеми обманниками?» Копченый сглотнул, а Радиша вскинулась. «Не знаю. Да и кто знает, каковы их правила?» «Но это не монолитная организация». «На ней был румель», — сказал Копченый. «И во время схватки с конницей хозяев теней она изображала саму Кину». Последнее Родиши пришлось пояснить. Принц высказал свои сомнения. «А почему мы предполагаем худшее? Ведь все это так маловероятно». «Дорогой мой, даже если в ее распоряжении всего несколько душил, она обладает ужасной силой.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 Тогда непосредственной опасности нет. Почему бы нам не предоставить ей свободу действий? Надо задавить ее сейчас, немедленно, заявил Копченый. Прежде чем она станет чересчур сильной. Уничтожить ее, иначе она уничтожит таглиоз. По-моему, он преувеличивает. Тебе это не кажется, сестрица? Теперь уже не уверена. Но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 «У нас гораздо больше власти, чем ты подозреваешь. Три братства в нашем распоряжении». Радиша презрительно хмыкнула. Она-то знала, чего это стоит, если вспомнить Джахамараджа Джаха. Глава 25 В комнате без потолка вокруг очага сидело восемь человек. Это была комната на последнем этаже четырехэтажного здания в беднейшем районе Таглиоса. У домовладельца случился бы удар, доведись ему увидеть, что они тут натворили. Они провели здесь всего несколько дней. Сморщенные, смуглые карлики, не похожие на коренных таглеанцев. Но в городе, расположенном на реке, часто появлялись чужеземцы. Поэтому люди с необычной внешностью не привлекали ничего внимания. Помещение было открыто всем стихиям, о чем карлики теперь жалели. Над рекой шел летний дождик.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 «Понимаю», — ответил он на языке, неизвестном ни в Таглиосе, ни на расстоянии шести сотен миль вокруг. Тени исчезли, но люди оставались сидеть, пока огонь не потух. Вот тогда дождь пришелся кстати. Он быстро погасил тлеющие угли. Тот, кто подливал масло в огонь, произнес краткий монолог. Остальные слушали его, кивая время от времени. Он что-то приказал. Обсуждать не было необходимости. Через несколько минут все покинули комнату. Оказавшись под дождем, Копченый выругался. «И вот моя жизнь! Все идет не так!» Нагнув голову, он побежал вперед. «И что я вообще тут делаю?» Ему следовало быть в покоях Радиши, попытаться образумить ее, чтобы та вразумила своего братца. Все их планы рухнут, если эта женщина будет у них на пути.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 «Летучая мышь? В такую ночь?» Он вспомнил, как однажды перед самым выходом войска этих летучих мышей было видимо-невидимо, пока кто-то не принял решительные меры по их уничтожению. Кажется, это были те колдуны, которые сопровождали черный отряд. Внезапно он остановился. Его охватил страх. «Летучая мышь под дождем?» «Дурной знак!» Он отошел еще не слишком далеко. Если вернуться, то через минуту он будет во дворце, в безопасности. Еще одна летучая мышь пролетела мимо. Он уже готов был бежать, но путь ему преградили трое неизвестных. Копченый круто повернул назад. Еще люди. Кругом были люди. Его окружили со всех сторон. За какое-то мгновение он оказался в центре целой толпы. Но это только чудилось. На самом деле их было всего шестеро. Один из них на ломаном таглианском сказал. «Вас хотят смотреть одна, человек! Вы пошел!» Копченый дико огляделся вокруг. Бежать некуда. Копченый размышлял о парадоксе своего бытия. Ему ничто не грозит, а он трясется. Теперь же, когда опасность рядом, он совершенно спокоен. Копченый шел по мокрым темным улицам в окружении таких же, как и он, карликов.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 «Генерал пожарников! Не могу припомнить ваш титул полностью!» колдун понимал, что им известно и имя, и титул, иначе зачем бы они привели его сюда? «Совершенно верно, но вы ставите меня в неловкое положение!» «У меня имени нет. Меня можно называть тот, кто возглавляет восьмерку несущих службу!» Его губы тронула улыбка. «Громоздка, не правда ли? Ну да неважно!»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 Он не потерял самообладание, но мысли пошли в разброд. Все усилия сохранить инкогнито оказались напрасны. Хозяева теней нашли его. Может, лебедь и прав. Да, он копченый трус, он всегда это знал. Но в случае необходимости он мог преодолеть чувство страха. И все же, и все же копченого злило, что лебедь во всем оказался прав. Этот лебедь лазан животное расхаживающая на задних лапах и издающая звуки, напоминающие человеческую речь. «Год черепов?» — спросил Копченый. «Что вы имеете в виду?» Губы карлика скривились в улыбке. «Будем откровенны, чтобы не тратить времени зря. Вы ведь знаете, что кино пребывает в беспокойстве. Она может пробудить к жизни силы столь темные, что и представить нельзя. На первый слух о кине мир не обратил внимания».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 «Знает, что ждет нас. Эта женщина может призвать год черепов. Она вернет свою былую силу и обретет к тому же мощь Кины. Перед этим все меркнет. Тогда обычные войны превратятся в детские ссоры о армии, в расшалившуюся малышню. Но пославший меня не имеет возможности сам добраться до источника опасности. Она окружила себя детьми Кины и с каждым часом становится все сильнее и сильнее».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 «На реке. На юге Таглиоса. А знаете, кому это было на руку?» «Женщине». «Вот именно. Она воплощении Кины. Тот, кто послал меня, нуждается в союзниках. Он в отчаянии. Готов отдать все, что у него есть. Росток катастрофы зреет в Таглиосе. А длиннотень многое сделать не в состоянии. Поэтому вырвать растения должны сами таглианцы». «Идет война. И не таглианцы начали ее. И не он». Но войне можно положить конец. Сделать это в его силах. Из тех трех, кто ее жаждал, двоих уже нет. грозотени и Луна-Тень умерли, а Теникрут не в счет. Он командует объединенными силами, но сам тяжело болен. Его можно заставить заключить мир. В противном случае просто ликвидировать. Мир может быть восстановлен, и Таглиос вернется к прежней своей жизни.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 «Тот, кто послал меня, полагает, что легенда о Хатаваре — позднейшая трактовка первоначальной и реальной истории Кины». Копченый старался держать себе в руках. Изобразив улыбку, он заметил. «Мне нужно время, чтобы все это переварить. Я сыт по горло». «Это только первое блюдо. Честно говоря, тот, кто послал меня, доведен до предела. Ему нужен друг». Союзник, пользующийся влиянием и имеющий возможность вырвать сорняк с корнем, прежде чем тот расцветет. Он сделает все, что в его силах, желая доказать свое расположение. Он велел мне сказать вам, что может даже устроить так, чтобы вы встретились с ним и смогли лично удостовериться в его честности, если сочтете этот шаг безопасным для себя. Он позволит вам взять с собой такое количество телохранителей, какое сочтете нужным. «Это много, чтобы переварить». Снова заметил Копченый. Ему хотелось только одного. Поскорее убраться отсюда, пока ему ничто не угрожает. Уверен, что так. Достаточно, чтобы перевернуть ваш мир. А сколько будет еще? Однако наши переговоры затянулись. Нам бы не хотелось, чтобы ваше присутствие вызвало тревогу. Отправляйтесь домой. Подумайте. Решайте. Как мне с вами связаться? Смуглый улыбнулся. Когда наступит время, летучая мышь вас найдет. Тогда вы отправитесь в какое-нибудь укромное место, на встречу с нами. Хорошо, вы правы. Мне пора возвращаться». Он направился к двери, все еще сомневаясь, не кроется ли за всем этим какой-нибудь подвох. Но ему дали спокойно уйти. Поразмыслить было о чем, и разговор оказался продуктивным. Стало ясно, что хозяева теней заслали в город новых шпионов вместо прежних, уничтоженных колдунами черного отряда. Смуглый коротышка, который плохо говорил по-таглянски, спросил вожака. «По-вашему, он заглотит наживку?» Тот пожал плечами. «Информации вполне достаточно. Мы знаем его слабые места. Страхи, самолюбие, амбиции».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 Вся восьмерка начала собирать вещи. Вожак надеялся, что копченый не станет ломаться слишком долго, ибо хозяин теней торопился, а когда длинно тень что-то тревожила, он был крайне суров. Глава 26 шестая. Радише всего Надень опередила нас. Хоть тысячи человек сложнее тронуться с места, чем маленькой воинской части, мы двинулись вперед.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 Это неизбежно. Я думала об этом. Многие таглианцы захотят получить ответ на вопрос о том, какая судьба постигла их сограждан. Надо будет обзавестись с знакомыми, пусть они им рассказывают. Мы утонем в этом. Он все чаще и чаще упускал слово «госпожа» в беседах со мной. Видимо, считал, что мы деловые партнеры. Может быть, но известите их, что мы не уклоняемся от ответа а также распространите весть о том, что множество таглианцев находится в ловушке в Дежагоре, и если бы мне оказали некоторую помощь, я могла бы их освободить». Нараян как-то странно посмотрел на меня. «На это у вас никаких шансов, госпожа. Их можно считать мертвецами, даже если они еще живы». «Это известно нам, но остальным знать не обязательно».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 Эти размышления навели меня на воспоминания о костоправе. У того вообще не было этой божьей искры. Он был обычным командиром. Намечал задачу, взвешивал варианты ее решения, назначал тех, кто, по его мнению, лучше всего годился для ее выполнения. И, как правило, его действия и решения оказывались верны, за исключением последней битвы при Дежагоре, когда и стала очевидна его слабость как лидера. Он не умел принимать решения на ходу. У него была слабо развитая интуиция. Все в прошлом, женщина. Он умер. Я не хотела думать о нем. Слишком это было больно. Все еще больно. У меня много дел. Мысли перескочили на новобранцев, свалившихся как снег на голову. Выбор был небогатым. Уйма копьеносцев юношей и преисполненных решимости, но вряд ли кто-нибудь из них смог бы сразу стать командиром.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 Решительно вставал на мою защиту везде. Может, это строжайший приказ Джамадара Нарайяна? Рам, а вы знаете местность в округе Таглиоса? Нет, госпожа. До того, как я вступил в отряд, я никогда здесь не бывал. Мне нужны те, кто хорошо знает местность. Найдите их, пожалуйста. Госпожа? Место не годится для лагеря. Большинство приходят на строевую подготовку прямо из дому.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 Все возбуждены. Люди захлебываются, пересказывают друг другу захватывающие истории о том, как мы разделались с конницей. Их сейчас там сотен шесть. Ходят слухи, что Дежагор будет взят еще до сезона дождей. Так что мне не пришлось особенно стараться. В сезон дождей Дельта Мэйна становилась непроходимой. На 5-6 месяцев река была надежной защитой для таглиоса от хозяев теней. Впрочем, и наоборот. А что, если я застряну на южном берегу, когда польют дожди? Это время можно использовать на серьезную армейскую подготовку. Правда, вот бежать, лучи, что уже некуда. Пути отступления закрыты. Нараян, принеси... Что, госпожа? Я и забыла извини. Ты ведь не всегда был моим спутником. Собиралась послать тебя за сведениями, что мы забирали еще до похода на юг, чтобы сформировать армию. Надо было иметь представление о наших ресурсах, и эта работа еще не выполнена. Если бы знать, какими средствами мы располагаем, то угроза наводнения была бы не столь велика. «Госпожа!» — отвлек меня от рассуждений Нараян. «Извини, пытаюсь понять, что я делаю здесь. Со мной так бывает». Он понял меня буквально и стал говорить о месте и о том, как следует реорганизовать отряд. Знаю, Нараян, но я устала. Тогда отдохните. Скоро вам понадобятся силы. Что ты имеешь в виду? Желающие узнать о судьбе своих соплеменников собираются явиться сюда. Вести о нас уже достигли ушей коварных зрецов и даже проникли во дворец. Наверняка они захотят встретиться с вами, чтобы попытаться перехитрить вас. Вы правы. Вернулся Рам с полдюжиной человек и какими-то картами. Никто из пришедших не участвовал в моем походе на север. Они нервничали. Показали мне три места, которые, с их точки зрения, отвечали моим требованиям. Одно я отвергла сразу, там была деревня. Остальные тоже оказались малопригодными. Значит, придется искать самой. Вот и занятие, чтобы убить время. С годами я, как и костоправ, становлюсь саркастичным. Поблагодарив, я отослала их. Несколько минут отдыха пойдут мне на пользу. Как сказал Нараян, скоро толпа начнет осаду, и у нас могут быть проблемы с теми, кому не терпится увидеть своих родных. Я отволокла свои вещи в уже знакомую мне с прошлого раза маленькую комнату, где я жила одна тогда, и рухнула на лежанку. Все тот же камень, прикрытый тряпкой. Просто отдохну капельку. Прошло несколько часов. Мне снился сон. Я с трудом вернулась в реальность, когда меня разбудил Нараян. Я как раз пребывала в пещерах древних предков, и голос, зовущий меня, теперь звучал громче, настойчивей, требовательнее. Что за шум? Родственники, оставшихся у Дежагора. Я просил, чтобы они проходили по одному, но они устроили настоящее столпотворение.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 Искажите ему ворот, чтоб собирались там. О, стальные сны. А воинам вели, как только распогодится, приготовиться к короткому параду. Раму прикажи приготовить мои доспехи. Шлем не надо. 5000 человек собрались на площади. Перед этим морем фонарей, факелов и светильников. Я появилась верхом на своем жеребце, а позади меня ряды воинов. Мой голос звучал в полной тишине.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 Они явно растерялись. Очевидно, они впервые столкнулись со столь жестко разговаривающей женщиной. Кто-то, невидимый за спинами остальных, попытался смутить меня неприятным вопросом. «Прекрасно, мои взгляды. Сразу заявляю, религия мне безразлична, если только ее интересы не будут противоречить моим. Точно так же я отношусь и к социальным вопросам. Я солдат, член черного отряда». Того самого, который заключил договор с Прабриндрахом Драхом с целью освободить Таглиос от Хозяев Теней. Я заменила погибшего капитана, и я выполню условия договора. Если мое заявление не является исчерпывающим ответом на ваш вопрос, то, вероятно, остальные вопросы ответа не заслуживают. Мой предшественник был человеком терпеливым. Он старался никого не обижать. Я этими качествами не обладаю. Я человек прямой и жесткий. «Еще вопросы есть?» «Были, конечно. Они стали жаловаться. Я выбрала того, с кем раньше уже встречалась. Этот лысый гунит в красном балахоне был по натуре агрессивен и среди своих товарищей большой любовью не пользовался. Тал, вы чересчур напористы. Прекратите это. И вообще, по какому праву вы сюда явились? Что вам здесь надо? Еще раз повторяю, религия меня не волнует».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 Ждать рама. Глава 28 Костоправ вглядывался в дождливую ночную тьму, нервно теребя пальцами стебли травы. Снаружи фыркнула лошадь. А что, если воспользоваться темнотой, вскочить на одной из этих лошадей и уехать отсюда прочь? 50 на 50 что его не догонят. Он взглянул на фигурку человечка, которую сплел из травы. Куколка величиной в два дюйма пахло чесноком. Пожав плечами, он швырнул человечка в дождь, достал еще травы из кармана. Он сделал уже сотни таких фигурок. В какой-то мере по ним можно было считать время, проведенное здесь. За его спиной послышался мерный стук Отвернувшись от ночной тьмы, он медленно подошел к женщине. Откуда-то она раздобыла инструменты оружейника и второй день подряд что-то мастерила.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 «Сделай перерыв. Пора тебя осмотреть». Теперь она уже не ходила в балахоне. На ней был плотно облегающий костюм из черной кожи. Тот самый, в котором он впервые увидел ее. Такого покроя, что трудно было сказать. Женщина перед тобой или мужчина. Костюм душилова, как она его называла. Шлема пока не было. Она отложила инструменты в сторону и злобно посмотрела на костоправа Но голос ее звучал весело. Ты словно чем-то расстроен. Есть такое. Встань. Она повиновалась. Он расстегнул воротник. Заживает быстро. Завтра, может, сниму швы. Шрам будет очень заметным. Не знаю. Все зависит от силы твоих заклинаний. Не знал, что ты тщеславна. Как все люди. Я женщина. И хочу быть красивой. То он стал более серьезным. «Ты и так выглядишь замечательно», — сказал он без всякой задней мысли, просто констатируя факт. Она была красивой женщиной, как и ее сестра. Теперь, когда она сменила костюм, он стал это замечать, и потому его не покидало омерзительное чувство вины. Вдруг она рассмеялась. «Прочла твои мысли, Костоправка?» «Вряд ли», — подумал он. «Если бы прочла, то они не обрадовали бы ее».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 Никаких последствий ранения не чувствовал. Мы здесь о воды любовь моя. Фактор хаоса. Моя дрожайшая сестрица и теглянцы ничего не знают о нас. Эти косолапые хозяева теней знают, где я. Но ведать не ведают и тебе. Не догадываются они и о нашем хирургическом сотворчестве. Полагают, что я... Этакое недоразумение, парящее во тьме. Вряд ли им придет в голову, что я могу вернуть свой прежний облик. Она погладила его по щеке. «Я гораздо более практично, чем ты думаешь». «В самом деле...» Теперь в ее голосе звучали деловые интонации. Она говорила жестко, даже с некоторым вызовом. «У меня глаза повсюду». «Мне известно каждое слово, произнесенное интересующим меня лицом». «Недавно я устроила так, что внимание длиннотени было отвлечено именно в тот момент, когда у тени Круто гостил ревун». Он-то и освободил Теникрута от чар Длиннотени. Черт, теперь он бросит все силы на Дежагор. Он тихо заляжет и притворится, что ничего не изменилось. А сада Дежагора ему ничего не дает. Сейчас ему хочется изменить соотношение сил между ним и Длиннотенью. Он прекрасно понимает, что Длиннотень уничтожит его, как только перестанет нуждаться в нем. Вот тогда мы и порезвимся. Мы будем подзадоривать их в этой драке заставляй гоняться за собственным хвостом. А когда все уляжется, то, может, не останется ни длинна тени, ни тени крута, ни ревуна. Будем лишь мы с тобой до нашей империи, а может, дух, вселившийся в меня, направит мою энергию в другое русло. Я еще не знаю, пока я только предчувствую замечательную игру. Он слегка покачал головой. Как нетрудно поверить, все это могло оказаться правдой. То, что ее планы несли гибель тысячам, а миллионам горе, для нее было неважно. Для нее это было игрой. «Вряд ли я когда-нибудь тебя пойму». Она хихикнула, как легкомысленная девица. Но не легкомысленной, не девицей назвать ее было нельзя. «Сама себя не понимаю и давно уже оставила всякие попытки. Это только отвлекает». «Все веселиться С самого рождения она только и занималась коварными интригами и наискиванием причем исключительно ради удовольствия. Единственный раз ее план сорвался, когда она попыталась сбросить сестру с трона. Да и нельзя сказать, что ее затея провалилась, раз она чудом осталась жива. «Скоро сюда придут последователи Кины», — сказала Душилов. «И нам лучше быть в другом месте. Давай отправимся в Дежагор. Устроим там маленькую суматоху». Надо оказаться там в тот момент, когда теник Рут решит, что пришло время заявить о себе. Наверное, это будет интересное зрелище. Костоправ не совсем понял, что именно она имела в виду, но вопросов задавать не стал. Он привык к ее манере говорить загадками. Если она хотела, чтобы он понял, она говорила конкретно. Давить на нее было бесполезно. Оставалось уповать лишь на то, что всему свое время».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 Четверть часа спустя, когда они лежали в темноте, спросила Душилов. — Ага. Холодно здесь. — Угу. Здесь всегда было холодно. Он частенько засыпал, так и не согревшись. — Почему бы тебе не перейти ко мне? От такого предложения его охватила зну. — Не думаю, что это стоит делать. — Хорошо, в другой раз. — рассмеялась она. В ту ночь... Его снова мучили кошмары. Внезапно он проснулся. Лампа горела. Душилов о чем-то беседовала со стайкой ворон. Разговор шел о событиях в Таглиосе. Она казалась довольной. Он снова погрузился в сон, так и не вникнув в суть. Глава 29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 Я собираюсь набросать план будущего лагеря. Чтобы начать, пошлем одну роту и человек 500 новобранцев в помощь. Выберите тех, кого лучше бы держать подальше от города. Теперь насчет этой толпы снаружи. Как идут дела? Все нормально, госпожа. Есть добровольцы? Несколько. Появилась ли какая-нибудь информация? Множество людей готово дать любую. Главным образом о чужеземцах.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 Эмблема отряда. Обитые стальными обручами колеса и подкованные копыта лошадей оглушительно грохотали. Я осталась довольна. далее до добралась за час до заката. Войдя в нее, я осмотрелась. Все в точности, как тогда. Те же сливки таглианского общества. Меня сопровождали Рам и Абда, Виднаид с красным румелем. Я не знала Абду и взяла его с собой по совету Нараяна. Рам...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 Он взглянул на Рама и Абду. Не знал, как с ними себя вести. В прошлый раз, когда я тут была, кто-то пытался убить Костоправа. Забудьте о моих друзьях, я доверяю им. На самом деле я не знала, насколько благоразумен Абда. Однако было бы глупо говорить об этом принцу. Слуги подали закуски и блюда, возбуждающие аппетит. Судя по обстановке, царившей тут, ни за что не подумаешь, что таглиоз стоял перед лицом смертельной угрозы.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 но размышлять об этом я пока не стала. Принц проглотил креветку и тщательно вытер губы салфеткой. «Кажется, вы полны решимости доставить мне массу хлопот». «В самом деле?» «Носитесь повсюду ураганом, не давая никому опомниться. Вперед, очертя голову, и окружающим остается заботиться только о том, чтобы устоять под вашим напором». «Так можно завязнуть по уши», — улыбнулась я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 Тут никому никогда не приходилось думать о внешних врагах, то есть о смертельных врагах. Хозяева тени именно на это и рассчитывают. Несомненно. Принесли основное блюдо, какую-то дичь. Я была удивлена, принц ведь был гунитом, а не убеждённый вегетарианец. Оглядываясь по сторонам, я заметила две вещи, совсем мне не понравившиеся. Множество ворон среди деревьев и жреца Тала со своей компанией. Того самого, с кем я недавно сцепилась. И те, и другие не спускались нас глаз. Прабриндрах признался. Из-за вас на меня оказывают сильное давление. Я имею в виду некоторых людей из ближайшего окружения. Я в затруднительном положении. Интересно, а где его сестра? Уж не она ли с копченым давит на принца?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 Следующее блюдо ели молча, и вдруг он выпалил. «Это вы убили Джахамараджи Джаха?» «Да». «Бог мой, почему?» Он действовал мне на нервы. Он сглотнул. «Дезертир! Его бегство определило исход боя при Дежагоре. По-моему, достаточно уже одного этого. Кроме того, он замышлял убийство вашей сестры, которая хотела свалить на меня». Да, кстати, если шадаритки действительно такие идиотки, что сжигают себя вместе с покойными мужьями, то можете передать его жене, чтобы она строила себе год. И вообще, для жен-жрецов вроде Джаха настало время запасаться хворостом. Скоро он им понадобится. Он скорчил гримасу. «Вы разжигаете гражданскую войну?» «Нет, если каждый будет занят своими делами и сможет выполнять их как надо».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 «Могу и буду. Я собираюсь выполнять условия договора, и, надеюсь, вы тоже». «Что тоже?» «Слышала, что вы с сестрой не очень-то честно вели переговоры. Некрасивая и недальновидная политика, друг мой. Не следует обманывать отряд». Он помедлил. «Я не очень сильный игрок. Мне не хватает дипломатии. Решения принимаю сразу и бесповоротно. Действую напрямик.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 «А я и не собираюсь. Только тех, кто, не соглашаясь со мной, навязывает мне при этом свои идеи. Сейчас тут в Таглиосе нет никаких законных оснований для конфронтации». Он, казалось, был удивлен. «Не совсем понимаю». «Таглиос нуждается в защите от хозяев теней, согласно договору. Отряд берет это на себя. В чем проблема? Мы выполняем свою часть договора, вы свою, и мы мирно расстаемся».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 Мы рассказали друг другу о своем детстве, и я снова перешла в наступление. Есть еще кое-что, что я хотела бы получить от вас. Книги, спрятанные Копченым». Он сделал большие глаза. «Я хочу знать, почему вы боитесь прошлого?» Он чуть улыбнулся. «Я думаю, вам это известно. Копченый в этом уверен. Он считает, что именно за этим вы и явились сюда». «Дайте подсказку».